Старков уменьшил скорость и посмотрел на спидометр. И где то здесь». Они проехали еще немного и увидели стоявшего на шоссе офицера, который делал им знак остановиться. «Сворачивать?» — спросил у него Старков. «Дальше не проехать», — ответил офицер. «Поставьте машину на обочину. Идти шагов триста, не больше». Они вошли в лес, и сразу их обступила спокойная тишина. В лицо пахнули пряные ароматы горячего летнего дня Марков невольно замедлил шаг. А Старков, будто не замечая ничего вокруг, шел рядом с офицером своим обычным, размашистым, легким шагом. Они говорили о деле. — Не сопротивлялся? — спросил Старков, отстраняя висевшую на пути ветку. — Эт. офицер засмеялся. — Его ведь первая девчонка обнаружила. И такой подняла крик, что люди избежали со всех сторон. А пистолет он даже и не вынул — Удивительно, как его люди не прикончили. Мы в самый раз прибыли. — Вам бы пораньше, девчонки, надо, — Ворчливо сказал Старков. — Где его сбросили? — Да тут же. — А почему он отсюда не ушел? — А договорить да, говорит, решил ждать темноты. сбросили ты его на самом рассвете. Парашют, снаряжение нашли. Он все зарыл и сам показал, где. Имя девочки записали. — Катя Лагутина, дочка путевого обходчика. Она здесь. Я вижу здесь целый митинг, недовольно сказал Старков. Они вышли на лесную поляну, на которой толпилось не менее сотни человек. Были тут и мужчины, и женщины, и, конечно, везде сущие ребятишки. Люди изгрудились вокруг парня в красноармейской форме, понуро сидевшего на гнилом пне. Рядом с ним на лугу лежал скомканный парашют и нераспечатанный грузовой контейнер. Здравствуйте, товарищи! в толпе. Отвечая Старкову, люди расступились. — Кто из вас принимал участие в задержании парашютиста? — Ребятишки. вытолкнули вперед девчушку лет четырнадцати. Босоногая, курносая, с растрепанными рыжими волосами, она из-под лобья смотрела на Старкова. Вперед вышли еще три человека. Пожилой мужчина в парусиновом мятом пиджаке, женщина с маленькой корзиночкой земляники и лица. Богрян румяный юноши в тюбетейке на крупной бритой голове. — Спасибо, товарищи, — сказал Старков, внимательно вглядываясь в их лица. Он остановил взгляд на Кати Лагутиной и увидел, что на правой щеке у нее засохшая царапина. — Это он тебя? — Катя фыркнула, тряхнула кудлатой головой. — Ничего, я ему тоже, — она прикрыла царапину ладонью. — А он мог же тебя из пистолета. Пусть бы попробовал. Старков рассмеялся и оглянулся на Маркова. — Вон ты какая! Такая уж! — Молодец, Катя! Спасибо тебе огромное! — Не за что! — девчушка презрительно посмотрела на паршрутиста. — Лезут гады! Старков приказал офицеру записать со слов тех, кто сдержал лазутчика, как все это было, а остальных просил разойтись. — Нам надо работать, товарищи! — Люди не очень хорошо стали расходиться. Старков подошел вплотную к паршрутисту. — Ну, герой Гитлера, назовись. Подняв голову, парень с тупым страхом смотрел на Старкова и молчал. — Фамилия? — Имя? — повысил голос Старков. — Куницкий. Негромко и хрипло ответил парашютист. — Яснее, громче. Парашютист прокашлялся. — А, Куницкий, Петр. — Где в плен сдавался? — Нигде не сдавался. — Освобожденный я. — Что значит «освобожденный»? — Сидел в минской тюрьме. Немцы освободили. — За что сидел? — По тридцать пятый. Старков переглянулся с Марковым. — Академические кадры. Ничего не скажешь.